55. -е. Ехали вдоль набережной, обсуждали игру света и тени на полуобнаженных красотках. Возле нотрдам Ноэль свернул с дороги. Сейчас я угощу тебя потрясающим мороженым. Ладно! Полчаса погода не сделают.